Я собиралась поехать в Техас. Планировала провести зиму в Галвестоне. Думаю, я ребенком проводила зиму в Галвестоне. Едва ли, отозвался тень. Мне ты об этом никогда не рассказывала. Правда? Тогда, наверное, это был кто-то другой. Не знаю. Я помню чаек, как бросали хлеб для чаек. Их было сотни, и все небо становилось от них белым, и они били крыльями и хватали куски из воздуха. Она помедлила. «Если я этого не видела, думаю, кто-то другой видел». Из-за угла выехала машина. Водитель приветственно им помахал. Тень помахал в ответ. «Восхитительно нормально было гулять со своей женой». «Здесь приятно», — сказала Лора, словно читая его мысли. «Да», — согласился Тень. «Когда послышался зов, мне пришлось поспешить назад». Я едва добралась до границы Техаса. «Зов?» Она подняла глаза. На шее у нее блеснула золотая монета. «Я почувствовала это как зов и начала думать о тебе, о том, что мне тебя надо увидеть. Это было как голод». «Так ты знала, что я именно здесь?» «Да». Остановившись, она нахмурилась, верхними зубами прикусив синюю нижнюю губу. Она склонила голову на бок. «Действительно. Так странно. Я вдруг ни с того ни с сего поняла, что знаю. Я думала, ты меня зовешь. Но это был не ты, ведь так? Не я. Ты не хотел меня видеть». «Не в этом дело», — он помялся. «Да, я не хотел тебя видеть. Слишком больно». Снег хрустел у них под ногами и переливался алмазной пылью в солнечных лучах. «Тяжко, наверное, не быть живым», — задумчиво сказала Лора. «Ты хочешь сказать, тебе тяжко быть мертвой». «Послушай, я все еще пытаюсь найти способ воскресить тебя по-настоящему. Думаю, я на верном пути». «Нет», — прервала она его. «Я хочу сказать, я благодарна. Надеюсь, ты правда это сможешь. Я много чего сделала дурного», — она покачала головой. «Но я говорила о тебе». «Я жив», — сказал тень. «Я не умер, помнишь?» «Ты не мертв», — отозвалась она. «Но и в том, что ты жив, я не уверена». «Разговор не может так оборачиваться», — подумал тень. «Ничто не может так оборачиваться». «Я тебя люблю», — бесстрастно сказала она. «Ты мой щенок. Но когда умрешь, все начинаешь видеть яснее, как будто больше никого нет. Знаешь, Ты как огромная плотная дыра в мироздании, и у этой дыры силуэт человека». Она нахмурилась. «Даже когда мы были вместе, я любила быть с тобой. Ты меня обожал и сделал бы ради меня все, что угодно, но иногда, когда я входила в комнату, мне казалось, там никого нет. И я включала свет или выключала свет, а потом вдруг понимала, что ты тут. Сидишь в одиночестве, не читаешь, не смотришь телевизор, Не делаешь вообще ничего. Она обняла его, словно смягчая горечь своих слов. Робби был хорош только тем, что был хоть кем-то. Иногда придурком. Иногда валял дурака и любил, чтобы, когда мы занимались любовью, кругом были зеркала, и он мог смотреть, как меня трахает. Но он был жив, щенок. Он чего-то хотел. Он заполнял пространство. Она остановилась и поглядела на него — слегка склонив голову на бок. «Извини, я тебя расстроила». Он не решился заговорить из страха, что голос его выдаст, а потому просто покачал головой. «Хорошо», — сказала она, — «это хорошо». Они подходили к стоянке для отдыха, где он оставил машину. тени казалось, ему нужно что-то сказать. «Я тебя люблю» или «пожалуйста, не уходи» или «прости меня». Те слова, какими латают разговор, который без предупреждения вдруг соскользнул на горькую тему. Но вместо этого он произнес. — Я не мертв. — Может быть и нет, — отозвалась она. — Но ты уверен, что жив? — Посмотри на меня. — Это не ответ, — сказала его мертвая жена. — Когда будешь жив, сам поймешь. — И что теперь? — Ну, я тебя повидала. Наверное, снова двинусь на юг. «Назад в Техас?» «Куда-нибудь, где тепло?» «Мне все равно». «Мне нужно ждать здесь, пока я понадоблюсь боссу». «Это не жизнь», — вздохнула Лора. Потом вдруг улыбнулась той самой улыбкой, которая задевала его за живое сколько бы раз он ее не видел. И всякий раз, когда она ему улыбалась, был как тот, самый первый. Он хотел было ее обнять, Но, покачав головой, Лора отстранилась и присела на край припорошенного снегом столика для пикника и стала смотреть, как он уезжает.